С 7500 года до нашей эры наблюдали и прослеживали медленные изменения, обусловленные прецессией, которые постоянно смещают космический адрес созвездия Ориона. Она доказывает, что хотя политическое объединение и приписывают Менесу, намного ранее существовала идея объединения, основанная не на земных событиях, а на тех, что наблюдаются в небе. При этом она доходит до того, что объявляет: Менес просто осуществил очень древний прообраз такого видения космической двойственности, которая столь идеально гармонировала с менталитетом древних египтян, что казалось и неизбежным, и вечным. Двойная монархия, объединенная под властью одного, явилась формой, которая пришла из туманной древности. Эта форма была создана для небесных богов и была столь неизбежной, что имитация космического устройства должна восторжествовать и для людей на Земле. Селлерс подкрепляет свои выводы ссылкой на исследования древнеегипетского государства, проведенные покойным Генри франкфортом Подобно ей, этот профессор до классической древности в Лондонском университете был твердо убежден, что можно рассматривать объединение Египта не как временный выход конфликтующих амбиций, а как откровение предопределенного порядка. Кроме того, он был убежден, что объединение двойной монархии вокруг Мемфиса послужило реализацией божественного плана, что социальный и государственный строй, установленный Менесом Норменом, был представлен как часть космического устройства, и что Менес Нормер, становясь единым правителем Верхнего и Нижнего Египта, совершил акт, гармонирующий с привычкой египтян трактовать мир в терминах дуализма, как набор контрастных пар, находящихся в неизменном равновесии опираясь на собственные серьезные исследования древнеегипетской космологии и астрономических наблюдений, Селлерс добавила к этому идею о том, что события, происходящие на Земле, каким-то образом напрямую увязывались у египтян с наблюдениями неба, а также что наблюдаемое ими в небе описывалось с той или иной степенью аккуратности в определенных мифах. я Постулирую создание специфических мифов для описания вызывающих беспокойство небесных изменений, за которыми следует искусственная двойственность или симметрия, налагаемая даже не столько на божества, сколько на географические центры поклонение им. Причем этот дуализм постоянно присутствовал в жизни Египта на протяжении всей его истории. Он восходит к временам чудесного золотого века, ныне утраченного века, когда в небесах царило великое равновесие, а религия была свежей и новой. Золотой век, который упоминает Джейн Селлерс, это, конечно, Зэптыпи время А вызывающее беспокойство небесные изменения, для объединений которых, как она считает, создавались определенные мифы, вызывались явлением прецессии, и особое место среди них занимал прецессионный дрейф великого созвездия Ориона, от того места, которое оно занимало в первое время. Эти шаги довольно смелые и даже опасны для ортодоксального египтолога, каким Джейн была в других вопросах. Тем не менее, как мы увидим в последующих главах, Селлер смогла ошибиться в трактовке мифов, под которыми она понимала в основном тексты пирамид и мемфисскую теологию, считая их просто выдумкой, сфабрикованной суеверными жрецами для объединения прецессионного дрейфа. Нужно смело взглянуть в глаза тому факту, что часть этих преданий, а также монументы и ритуалы, неразрывно с ними связанные, вполне могли быть задуманы как средство донести сложное и изобретательное послание от эпохи в прошлом, которое вполне могла бы иначе кануть в лету. К определенной эпохе в будущем, от первого времени к астрономически определенному последнему времени, возможно, даже к той самой эпохе, в которой мы живем. Не исключено, что обе связанные таким образом эпохи поддаются точной датировке и расшифровке, если только подобрать подходящие ключи. Не может быть, нам еще удастся прочесть и понять великий космический проект, который пытались осуществить последователи Гора. Кто знает, что может из этого получиться. Может быть, даже наступит, цитирую Джорджо де Сантильяну, своего рода «ренессанс безнадежно заклеменного и попранного прошлого», когда оживут определенные идеи. Нам не следует лишать наших внуков, последнего шага получить наследство тех высочайших и далеких времен. Глава 15. Когда небо соединялось с землёй. Царство моё не от мира сего. От Иоанна, глава 18, стих 36. Велик космический порядок, ибо он не менялся со времени Осириса, который установил его. Птаха Теп – верховный жрец эпохи пирамид. Согласно повествованию древних египтян о сотворении, богиня неба Нут и бог земли Геп вернулись в сексуальный союз, но были затем грубо разделены вмешательством Шу, бога воздуха, атмосферы. Тем не менее, результатом союза явилось, как мы видели, потомство в виде Исиды и Осириса, Нептис и Сета. В дальнейшем Осирис стал правителем идеального царства первого времени, был убит Сетом, претерпел воскрешение и в конце концов зашел на небеса, где установил космическое царство Дуат. Читатель помнит, что ключевую роль в его астральном возрождении сыграл Гор, его сын от овдовевшей Исиды, прообраз всех исторических царей Горов Древнего Египта, который отомстил Сету, а в дальнейшем воссоединил разделенное царство. Таким образом, можно сказать, что своего рода космический проект установления или восстановления Объединенного Царства Осириса на Земле был с самого начала разработан богами, что имело место задолго до исторического царствования Менаса Нормера в начале III тысячелетия до нашей эры Разделение. В текстах шабаки излагающих меэфисскую теологию мы читаем что за поражением сета гором последовало собрание богов под председательством Геба, который должен был рассудить двоих соискателей. Сначала каждому из них была дана власть в отдельной области. Вот слова Геба, обращённые к Гору с севера и Сету с юга: "Я разделил вас, Нижний и Верхний Египет. Затем Гор стал над одной областью, а Сет над другой". Однако позднее, как читатель помнит из части 3, Геб дал Гору наследство Сета, и Гор стал над всей страной. Он объединитель страны, он гор, который вознесся как царь верхнего и нижнего Египта, который объединил две страны в районе Мемфиса, месте, где две страны были объединены. Странная фраза «я разделил вас», которую произносит Геб, символизирует и э, разделение, которое претерпели они супругой богини неба Нут, имея это в виду. Не рассмотреть ли нам возможность того, что идеи Верхнего Египта и Нижнего Египта, относящиеся, очевидно, на одном уровне географическому северу и югу земной страны, могут на другом уровне означать землю и небо? Двойники. В Мемфисской теологии содержится много такого, что подтверждает предположение о том, что области, которые традиционно считались южным и северным святыми регионами Осириса, Абидос и Мемфис, следует рассматривать не только в их земном воплощении, но и в космическом. В частности, мы подозреваем, что когда речь идет о метафорическом образе грандиозного тела Осириса, которое плывет по водам Нила от южного святого места в Абидосе в сторону северного святого места в стране сокар подразумевается в Мефиске некрополь или конкретнее плато Гизы, где в виде трех великих пирамид тело Осириса лежит распростертое на песке по сей день.